«Пастернак в жизни» Автор-составитель Анна Сергеева Клятис Москва АСТ Редакция Елены Шубиной 2015 год Категория 16+. Содержание Анна Сергеева Клятис «По живому следу» Семья «Детство» 1890-1906 годы, «Юность» 1908-1911 годы, «Марбургское лето» 1912 год, «Из лирики в центрифугу» 1912-1915 годы, «Урал» 1916 год, «Сестра моя жизнь» 1917-1922 годы, «Творческая зрелость» 1922-1929 годы, «Кризис» начало 1930-х годов, «Второе рождение» в борьбе за литературу 1934-1936 годы, «Большой террор. Конец 1930-х годов». «Гамлет». «В годы войны». «Новое время». «Нобелевская премия». «Бессмертие». «Список использованной литературы». «Конец содержания».